Прошло десять слишком месяцев моего житья на злосчастном острове. Я был твердо убежден, что никогда до меня человеческая нога не ступала на эти пустынные берега, так что приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на избавление. Теперь, когда я был спокоен за безопасность моего жилья, я решил более основательно обследовать остров,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 Из-за сухого времени года ручей местами, если не пересох, то во всяком случае еле струился. По берегам его тянулись красивые саванны или луга, ровные, гладкие, покрытые травой, а дальше, там, где низина постепенно переходила в возвышенность и куда, надо думать, не достигала вода, я обнаружил обилие зеленого табака с высокими и толстыми стеблями. Там были и другие растения, каких я раньше никогда не видал,